Глава тридцать четвертая, в которой «Брысь придумывает планы спасения». Но с лодки задрался еще больше, и «Брысью» пришлось разочаровать потомка отважных мореплавателей. «Уж лучше бы шторм! Было бы куда больше шансов остаться в живых!» Пафнутий поднял острую белобрысую мордочку туда, куда мрачно смотрел старший компаньон, и его рубиновые бусинки встретились с бездушными глазами монстра. Такого огромного, что было непонятно, зачем он тратит время на охоту за котом и крысой, которыми явно не насытится, только аппетит раздразнит. МНС собрался безвольно обмякнуть и без чувств растянуться на днище, Однако от этой трусливой мысли его отвлёк приказ брыся: "Покинуть шлюпку!" Пофнути о торопел: "А вдруг я не умею плавать?" Впрочем, не наплота также его сородичи первыми бегут с тонущего корабля, как гласит дурацкая поговорка. Цепляясь к огатками, изяществом которых он так гордился, МНС вскарабкался на узкий бортик, противоположный тому, что тёрся о серую махину гигантского судна, и ужаснулся. Так вот оно какое море! Целый океан марей. Размах зеленовато-голубоватой мечты настолько поразил мечтателя, что он покачнулся, и если бы старший компаньон не схватил его за шкирку, непременно свалился бы за борт, раз и навсегда покончив не только с неразумными мечтаниями, но и вообще с жизнью и званием младшего научного сотрудника. «Куда тут бечь-то?» — жалобно простонал он, окончательно разуверившись в истинности утверждения о трусливом поведении крыс. Скорее всего, поговорку придумал тот, кто никогда не видел моря. Теперь-то Пафнути был убеждён, что его родственники храбро идут на дно вместе с провизией, хранящейся в трюмах. Это горькое открытие, хоть и наполнило гордостью душу белобрысового потомка корабельных грозунов, однако сильно поколебало его желание становиться капитаном круизного лайнера. или даже простым пассажиром в солнцезащитных очках и бандане. Лодка опять дёрнулась от нового витка лебёдки, и Брысь повторил приказ. Правда, с учётом удручённого состояния МНС, изменил формулировку. Цепляйся за меня. Прыгать в воду искателю приключений тоже совсем не хотелось, поскольку он терпеть не мог, когда намокала его густая шорстка. Да и вид вздымающихся волн и необъятных просторов внушали ему не меньший ужас, чем пафнутью. Но еще меньше ему хотелось бесславно окончить дни в пасти нафантазированного, даже ненастоящего чудовища. Уж лучше утонуть с честью и достоинством бывшего личного кота, наследника российского престола». К слову сказать, тонуть Брысь собирался в последнюю очередь, а до того попробовать добраться до якорной цепи, так как эсминец стоял на рейде недалеко от берега и других кораблей, с которых, вероятно, велось наблюдение за экспериментом. Хотя Брысь сомневался, что люди с их несовершенным зрением в состоянии разглядеть происходящее на Элдридже сквозь плотную зеленую завесу, Тут им никакие человеческие ухищрения не помогут, типа биноклей и подзорных труб. Запасной план у опытного искателя приключений тоже имелся, правда, гораздо более рискованный. Доплыть куда-нибудь, положившись на милость волн, была и третья возможность, наиболее безопасная, но и наименее выполнимая. Грызун, наделённый от природы прочными зубами, Мог бы перегрызть толстые канаты, удерживающие шлюпку, но этот вариант требовал времени, а его монтаугский зверь почти не оставил снова крутанув рычаг. Новая формулировка приказа понравилась по фнуте куда больше старой. Он с готовностью вцепился в серо-белую шорстку старшего компаньона и повис на ней, готовый к решительным действиям. Совершить прицельный прыжок в сторону якорной цепи брысью не удалось, лодку опять резко качнуло, и мореплаватели, один по велению души, другой по велению долга, бултыхнулись в пучину, тут же накрытые горько-соленой водой.